Усиление Латинского Союза имело последствия внутренние в нем раздоры. По мере того, как, торжествуя над соседями, Латинский Союз начинал чувствовать себя все более и более вне опасности, уменьшалась у союзников покорность по отношению к Риму, а у Рима возрастала требовательность и самовластие в решении дел, касавшихся отдельных членов Союза. Удар, нанесенный Риму галлами, — дал недовольным смелость открыто подняться против главы Союза. Но восстание не было общим и организованным. В течение 383-354 годов Рим усмирил оказавшие неповиновение города, в том числе и некоторые из своих колоний — Ланувий, Пренесту, Тускул, Тибур, Велитры и Церцеи. Строже всех был наказан Тускул — Он потерял свою политическую самостоятельность и был включен в союз как подвластная Риму община. Это было первым примером в своем роде. В то же время римляне усмирили восстание герников. Теперь был признан нужным пересмотр условий Латинского союза, который и был произведен в 384 году. Полноправных членов союза, имевших голос в общем его совещании, осталось по-прежнему 30. Принимали участие в латинском празднестве, но не имели голоса в совещании еще 17. Установить точно, какие именно это были города в ту эпоху, невозможно. У одних городов голоса иногда по тем или другим соображениям отнимались и передавались другим. Города, в это время не входившие в латинский союз, впредь принимались Римом в союз уже не как полноправные члены, а только с ограничениями. Они были изолируемы друг от друга и получали право заключать браки и коммерческие сделки не с любым городом Союза, а только с Римом. Рим заботливо укреплял свои связи с отдельными общинами и свое влияние в них. Повсюду вводились те самые институты, которые вводил у себя Рим, преторы и дилы. По договору, заключенному между Римом и Карфагеном в 348 году, Карфагенине обязались не нападать ни на какой город Союза, но если бы какой-либо город отложился от Союза, то карфагенине имели право напасть на него, однако взявши, не могли его разрушать, а обязались передавать Риму. Верховенство над Союзом Рим держал в своих руках твердо, но внутреннего мира в Союзе не было. И нельзя было сомневаться, что союзники воспользуются случаем сбросить зависимость, которую они тяготились, как только Рим встретит какие-нибудь значительные внешние затруднения. А такие затруднения предстояли неизбежно, потому что владения Рима слишком уже распространились, и его интересы сталкивались со многими и различными интересами. Полное падение этрусского могущества доставило возможность распространить свои владения самнитским племенам, жившим в горной стране между Кампанией и Апулией. Самниты двинулись на запад и на юг и скоро достигли значительных успехов. Они покорили всю Кампанию, а затем и большинство греческих колоний на юге. Удержали свою самостоятельность только Неаполь и Торрент, Усилились также луканцы и бритии, занимавшие южные оконечности полуострова, 424-390 годы. Вступившие в близкие отношения с греками самницкие племена подверглись сильному влиянию эллинской культуры. В их среде распространилась страсть к роскоши, распущенность нравов, представители их знати отличались рыцарской храбростью и высоким умственным развитием но у них эти качества не были соединены с твердым мужеством, каким обладали римские патриции. Обширные и блестящие завоевания сомнитов вообще послужили скорее к ослаблению племени, чем к его усилению».